Жена, постригшаяся от живого мужа, называлась в отношении к нему посестрию. муж побратимом. Одна такая посестрия подала жалобу, что побратим, избывающий ее, бивал и мучивал, и под полы, и в конник, крапивы наславши сажал и в саху впрягал. Оказалось, что она пострижена была неволею в пустой избе, а не в монастыре. Родственников ее при пострижении и у записи никого не было. В случае убийства мужа женою уложение постановило «казнить преступницу, живую окопать в землю и казнить ее такую казнью безо всякой пощады, хотя бы дети убитого и ближние его родственники не захотели, чтобы ее казнили, не давать ей отнюдь милости, держать в земле до тех пор, пока умрет»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 В 1675 году велено чистить дороги по причине разбойных пристанищ, чтоб около Москвы разбоев и душегубству большого не было. Чистить от Москвы длиннику 50 верст, а по берегу по 100 сажен. Так было в Москве и около Москвы. Что же подальше? Где пропьются крестьяне, первое дело разбой. Где и строитель пустыни участвовал в разбоях скрывал пограбленную рухлить. Любопытно колебания в уголовных законах относительно воров и разбойников. В 1663 году велено было наказывать воров и разбойников вместо смертной казни отсечением ноги и левой руки. Но в 1666 году члена отсечения отменено и опять введена смертная казнь. Потом опять введено члена отсечения». Но русский человек 17 века был робок, чувствовал себя небезопасным вследствие ни одних разбоев. Он окружен был опасностями другого рода, от которых не было возможности защититься никаким оружием. Вот какая, например, беда постигла жителей города Шуй.